Цена 22. -я. Маленькая трехэтажная гостиница с крутой двускатной крышей обладала подкупающим очарованием. Саманный фасад был покрыт красными деревянными балками, окна обрамляли такие же красные наличники, а к стойке регистрации вел заросший плющом каменный мост. Над отражающей огни фонарей рекой стелился легкий туман, придавая всей округе видимость сна. Они договорились, что Коломба и Андреас войдут в отель и сделают вид, что хотят снять номер, а Бригитта с Данте встанут с обоих торцов. Каждый имел при себе купленную по пути дешевую рацию, кроме Андреаса, у которого ее забрали, потому что он издавал в нее неприличные звуки. Данте хотел войти внутрь вместе с Коломбой, но перед входом в гостиницу его внутренний термометр подскочил до небес, и дверь превратилась в ненасытную бездну. Опятившись на несколько шагов, он облокотился о перила и дал остальным знак, чтобы начинали без него. Тогда-то все и вышло из-под контроля. Не успели Коломба и Андреас переступить через порог, как взвыла пожарная сигнализация, а из окна третьего этажа зазмеился черный дым. Они замерли в дверях, и портье бросился им на перерез. Причувствуя, что сейчас произойдет, Данте слабо прошептал «нет», но Андреас, не слыша, ударил беднягу головой с такой силой, что мог бы прошибить кирпичную стену. Мужчина рухнул, как подкошенный, а журналист закрыл лицо платком и, расталкивая напуганных постояльцев, устремился к выходу, ринулся к затянутой дымом лестнице. Выругавшись в рацию, Коломба побежала за ним. «Что происходит?» — спросила по рации Бригитта. «Наш приятель поджег гостиницу», — сказал Данте. Он попытается сбежать, так что не зевай. Тут все спокойно. А где Коломбо?» Данте снова взглянул на окутанный дымом отель. Внутри с Андреасом. Шайзе. Данте нервно вглядывался в лица разбегающихся постояльцев, надеясь узнать среди них Кьяри, но потом устремил взгляд в темноту за отелем. Одно из окон ресторана распахнулось. Через несколько секунд кто-то кубарем выкатился в сад и, неловко поднявшись, заковылял к берегу реки. Данты нисколько не сомневался, что это тот, кого они искали. Он бросился за мужчиной. То есть хотел броситься, но не смог сдвинуться ни на шаг. Он задрожал, покрылся потом и мертвой хваткой вцепился в ограждение моста. «Черт, не сейчас! Не сейчас!» — взмолился он, но судорога била его все сильнее, а испарина стала ледяной. Данте в панике схватился за рацию и позвал на помощь, но услышал только помехи. Он попал в тягучий, замедленный кошмар с предопределенным исходом. Мужчина сбежит, а он так и останется стоять столбом. Очередной жалкий провал перед Коломбой. Очередное подтверждение, что он ни на что не годится в бою. Эта мысль внезапно придала ему сил и вывела из неподвижности. Приступ паралича отступил так же мгновенно, как и появился, и Данте кинулся за Кьерри. Услышав его шаги, старик обернулся. При свете фонаря Данте не мог разглядеть его как следует, но понял, что огонь его не пожалел. С правой стороны это был подтянутый, ухоженный мужчина среднего роста, но стоило ему повернуться левым боком, открывалось безволосое, изображенное шрамами лицо. Глаз смотрел узкой щелкой. Рот прикосился, между приоткрытыми, опущенными губами виднелись нижние зубы. При ходьбе старик тяжело припадал на искривленную ногу, а от пальцев левой руки остались только культи. Но настоящую проблему представляла собой его правая рука. В ней к яре сжимал направленный на Данте маленький револьвер. — Мы хотим только поговорить, — торопливо сказал Данте. От растерянности он заговорил по-итальянски, но мужчина прекрасно его понял. «Мне нечего сказать», — ответил он, коверкая слова, перекошенным ртом. «Разве не хочешь найти женщину, которая сожгла тебя заживо? Не хочешь отомстить гильтена? К Яри, или как там, к чему-то его звали, замешкался. Данте увидел, как из темноты за стариком выросли две фигуры и узнал в них Коломбу и Андреаса. «Дай мне уйти, или я буду стрелять!» Она найдет тебя так же, как мы. Но мы можем тебе помочь. Фигуры уже были в паре метров от старика. Андреас рванулся вперед, но Колумба подставил ему подножку, и он грузно свалился на землю. Встревоженный шумом, Кьяри на секунду обернулся, и Данте, который только этого и ждал, бросился на него. Они упали, и Данте обеими руками вцепился в его держащую пистолет-руку. «Он здесь!» «Я его схватил! Сюда!» — закричал он. Между ним и фонарем упала тень Коломбы, и она пинком отбросила оружие Киари. Но чего-то разорался. Это всего лишь старый калека. Волосы Коломбы были опалены, а сама она с ног до головы покрыта копотью. «Вооруженный калека!» Коломба убрала револьвер в куртку. «Уже нет». Данте поднялся, и к ним подбежали Андреас и Бригитта. Волос у Андреаса не было, зато копочи он был перепачкан не меньше, чем Коломбо. «Пошли отсюда, пока нас не увидели», — осипшим голосом сказал журналист. «По машинам», — приказала Коломбо. Они со всех ног побежали прочь от горящей гостиницы, а вслед за ними несколько заметивших их в темноте постояльцев. К счастью, рядом с отелем что-то взорвалось, и преследователи утратили к ним всякий интерес. «Почему ты не откликалась по рации?» — спросил Бригиту Данте. «Это ты перестал отвечать? Я слышал только Коломбу». Данте проверил рацию. Оказалось, что от волнения он случайно переключился на другой канал. Сломалась, наверное», — солгал он. Кьяри за ними не поспевал, и Коломба заставила Андреаса его нести. Журналист без всяких усилий подхватил старика на руки. «Я думал, ты боишься огня» сказал он Киаре. «Иди нахрен!» Ничуть не испуганно отозвался тот. Бросив Киаре на заднее сиденье автомобиля Андреаса, они отправились на арендованную ими виллу в пяти километрах от города. Вилла оказалась небольшим коттеджем, стоящим посреди просторной лужайки, которую, как ни странно, украшали статую в древнегреческом стиле. Код от главных ворот у них уже был, а ключи от дома лежали в почтовом ящике. Они припарковались на территории виллы и закрыли ворота. Андреас собрался было выходить, но Коломбо снова пристегнул его к рулю. «Хочешь оставить меня здесь?» «Я предупреждала, чтобы ты не распускал руки. Скажи спасибо, что я не бросила тебя в огне». «Я хочу слышать, что он скажет», — сказал Андреас. «Я это заслужил». «Единственное, чего ты заслужил, — это гнить в тюремной камере» бросила Коломба и хлопнула за собой дверью. Дело было не только в том, что ей хотелось наказать журналиста. Если потом придется его отпустить, ему не следовало знать слишком много. «Не шуми, а то я вернусь». Она исчезла в доме вслед за остальными. Андрес заскрежетал зубами и выматерился по-немецки, но почти сразу успокоился, по крайней мере, внешне. Он знал, что расквитается с этой ищейкой. Момент расплаты уже вставал у него перед глазами кровавым заревом. «Скоро». Когда Коломба вошла в коттедж, Андреас вытянулся поперек сидений и ногой открыл потайную дверцу под приборной панелью. У хорошего журналиста всегда припасен козырь в рукаве.